Следует вознести благодарность за то, что мне дарован Артур, но я не смею и думать о нем, когда молюсь. Боюсь впасть в грех похоти. Представить его себе — уже святотатство, уже языческое удовольствие. Боюсь, совсем не в этом суть святых радостей супружества. Такое острое наслаждение — наверняка грех. Да... Сам архиепископ благословил нас в нашей постели, однако столь страстные совокупления по сути своей животные и напоминают мне то, как свиваются в целые две согретых солнцем змеи ту телесную радость, что я черпаю от Артура, я таю ото всех, даже от Бога. Никому нельзя довериться, даже если бы захотелось. Нам строго-настрого запрещено бывать вместе, когда нам этого хочется. Его бабушка, миледи-матушка короля, запретила это. Она командует всем и повсюду, даже здесь, в Уэльсе. Она постановила, чтобы он приходил в мои комнаты лишь раз в неделю, за исключением тех дней, когда у меня месячные, приходил в десять вечера и уходил в шесть утра. Мы подчиняемся». Разумеется. Все подчиняются ей. Раз в неделю, как она повелела, он приходит в сопровождении свиты, церемонно, через большой зал ко мне в спальню, вежливый, послушный, обязательный, а на утро без слов покидает меня. Панька, выполнивший заданный урок, отнюдь невосторженный влюбленный, чьи ласки всю ночь не давали мне заснуть. Когда они приходят за ним, он никогда не распространяется, как провел ночь. А в другие дни, когда на небе зажигаются звезды, мы встречаемся на крепостной стене, и словно тайные любовники идем либо в мои комнаты, либо в его, и попадаем в наш и только в наш маленький мирок, наполненный нашим счастьем. Так что в этом замке, кишащем досужими пронырами и шпионами матушки-короля, никто не знает, как сильно мы любим друг друга. После мессы супруги отправляются завтракать отдельно, хотя предпочли бы вместе. Замок Ладлоу, маленькая копия английского двора, живет по указке матери-короля. Значит, принц после трапезы занимается с наставником — Совершенствуется в науках или в спорте, если позволяет погода. А Каталина, соответственно, занимается со своим наставником, читает или гуляет в саду. «Сад!» — поводила плечиком Каталина, стоя посреди лоскутка травы с жалким бордюром и промученной дождями скамьей. Довидовала ли она когда-нибудь настоящий сад?» После обеда им дозволялся совместный выезд верхом. Супругам разрешалось поохотиться в окрестных лесах. Местность вокруг красивая, с быстрой рекой посреди широкой долины и древними лесами, растущими по склонам холмов. Каталина полагала, что сумела бы полюбить эту реку. Она называется Тим, и то, как смыкается на горизонте линия холмов с небом. Однако в разгар зимы все вокруг черно, серое, бело. Суровый ландшафт лишь изредка оживляется солнцем, изморзью до снегопадом. Большей же частью погода такова, что принцесса вовсе не выезжала. Она не выносила влажных туманов и колючего мелкого дождя. Артур тогда охотился без нее. «Если я даже останусь, мне все равно не позволят быть с тобой», — мрачно говорил он. «Наверняка там в списке заготовлено какое-нибудь для меня занятие». «Так вперед!» — улыбалась она, хотя до ужина была бесконечно далеко, и делать ей было нечего. Раз в неделю происходил выезд в город, на мессу в церкви святого Лаврентия, либо помолиться в маленькой часовне у крепостной стены — почтить своим присутствием обед, организованный какой-нибудь гильдией, поглазеть на петушиные бои, травлю быков, представления заезжих актеров. Ухоженный, славненький городок производил доброе впечатление, он счастливо избежал разорительных последствий войны между Йорками и Ланкастерами, войны, которую завершил Генрих Тюдор, отец Артура.